На эту комедию последовал вскоре зловещий ответ, довольно точное повторение событий, которыми в Москве закончилась карьера первого супруга, Марины. Около Пасхи в апреле 1614 года по городу распространился слух, что Заруцкий, пользуясь прибытием значительного подкрепления из казаков, задумал перебить всех подозрительных ему жителей – В среду на святой неделе вспыхнул бунт. После страшной резни Зарусский вынужден был запереться в Кремле. Наступал конец. Упорствуя в бессмысленном предприятии, в Персии доблестный авантюрист имел дерзость в это время отправить к Аббасу послов с проектом договора. В вознаграждение за немедленную помощь он предлагал шаху столицу своей Астраханской империи. Но империя эта уже рушилась. Терский воевода Петр Головин возбудил подозрения Зарудского. Но когда этот мнимый царь послал схватить его, жители отказались выдать чиновника и, возмущенные, передались на сторону Михаила. Головин тотчас послал в Астрахань маленький отряд стрельцов, 700 человек под началом Василия Хохлова, а с его приближением к этому отряду присоединился Астерек со своими нагайцами. Находясь в открытой войне с жителями своей столицы, часто осаждаемый в крепости, служившей ему убежищем, Зарусский не мог предотвратить такого поворота. Астраханцы обезумели перед огнем его пушек. Узнав о событии, они бросились все... Мужчины, женщины и дети вон из города и отдались под защиту Хохлова. Предупрежденный, в свою очередь, Адаевский подходил усиленным маршем. Зарудский и Марина, услыхав о его приближении, 12 мая 1613 года бежали вверх по течению Волги. Хохлов преследовал их, но настиг только несколько казаков и Варвару Казановскую – верную приближенную царице. Сам Заруцкий с Мариной и ее сыном удачно добрались до моря, а затем, поднимаясь по реке Уралу, собирались, говорят, пробраться в Персию. Беглецы нашли временный приют в казачьем городке на правом берегу этой реки. Но Адаевский скоро открыл их след и послал туда своих лучших стрельцов с Гордеем Пальчиковым и Севастьяном Анучиным. Им досталась честь захватить пленников, которым наверху придавали особое значение. Не выдержав фасады, атаман Треня Ус и его товарищи выдали своих гостей. 25 июня 1614 года Заруцкий, Марина, маленький Иван и Николай де Мело, были направлены в Москву, через Астрахань и Казань. Прочие монахи, по-видимому, разбежались раньше, а отец Фаддии состоял, вероятно, в посольстве, отправленном недавно в Персию. Пленники путешествовали под сильным конвоем, который получил приказание в случае тревоги убить их. И можно догадаться, каким мучительным крестным путем Оказался для Марины этот переезд. За Русский умер в Москве на Калу. Сына Марины, несмотря на его нежный возраст, повесили на той виселице, на которой в то же время искупил свои злодейства Федька Андронов. Относительно Марины сведения противоречивы. По русским сведениям, она умерла с горе в тюрьме. Польские летописцы думают что ее там задушили или утопили подо льдом, у самборских бернардинцев сохранилось третье предание. Марину утопили вместе с отцом Антонием, который последнее время делил с нею заключение, а ее сын, переданный в Сигизмунду и воспитанный заботами короля воезуитской коллегии, пережил их, чтобы прозябать в безвестности». Однако, несомненно, что отца Антония не было при царице в дни ее кончины. Кармелит Джованни Фадии, по-видимому, вернулся в Испанию и принес туда новые известия о совершившейся драме. Он рассказывал, что схваченные вместе с Мариной отец Мелло и Варвара Казановская, несмотря на жестокие пытки, отказались принять православие. Подробности, вероятно, навсегда останутся неизвестными. Сандомирский воевода сошел в могилу, на целый год упредив смерть дочери. Вся эта семья, появившаяся одно время в сиянии яркого света, тотчас и надолго скрылась в тени. Она вышла из нее при Иосифе Мнишке, великом маршалке, двора и краковском костеляне, то есть первом чине государства при августе III, в середине XVIII века. В наши дни один из последних представителей этой фамилии уступил Московским музеям картины, грубо нарисованные, но крайне интересные, где изображены торжественные выходы Марины в Москве, ее въезд в столицу царей, ее свадьба и коронование. Изменившая своей родине от избытка гордости, честолюбивая подруга двух Дмитриев и Заруцкого не оставила в ней ни одного памятника своего мимолетного сияния.